Алина Жарахина Сценарий известен Читает Григорий Метелица Где лежат границы между самолюбием и фашизмом? И куда может завести... Это тернистая дорога. На эти вопросы отвечает повествование о жизни коменданта фашистского концентрационного лагеря Йохана Ленца. Кто он? Все еще человек? Или уже зверь, порушивший все человеческие законы? И застраховано ли человечество от ошибок прошлого? Или прививки от фашизма не существует? Но тому, о Господи, и силы, и победы царский час даруй, Кто поверженному скажет, милый, вот, прими мой братский поцелуй. Николай Гумилев